Сомнения, внушенные императрица насчет легкоконных полков, сформированных светлейшим, сразу распались. «О, как люди злы!» — сказала она принцу Карлу Иосифу Делинь, сопровождавшему в числе других дипломатов государыню, указывая ему на бравую конницу. «Как им хотелось обмануть меня!» Екатерина была так довольна всем, что, желая пристыдить и наказать доносчиков, послала Санкт-Петербургскому губернатору следующий высочайший рескрипт. «Я приехала сюда и нашла третью часть той превосходной конницы, кое существование многие зломыслящие люди отвергали. Но я видела сие войско и видела его в таком совершенстве, до какого никакой корпус еще не достигал. Прошу вас сказать всем людям, неверующим оному, и истину сию утвердить моим письмом, и таким образом посрамить ложное суждение неблагонамеренных господ. Наконец, надлежит воздать должную справедливость и похвалу людям, посвящающим себя с полной ревностью и успехом на службу своей государыне и Отечеству. Из Кременчуга императрица направилась далее в Крым. В нескольких верстах от этого города, в степи, состоялась встреча государыни с графом Фалькенштейном. Под этим именем путешествовал австрийский император Иосиф II. Свидание произошло в уединенной хижине казака, в присутствии Потемкина, графа Ксаверия Броницкого и принца Карла Генриха Нассау-Зигена. После свидания император поехал сопровождать императрицу в путешествии по Крыму. В Херсон Екатерина въехала в великолепной колеснице. С ней сидели Иосиф II и Потемкин. Перед изумленными путешественниками на месте, где за 7-8 лет перед тем была лишь пустынная степь и развалины, Предстала крепость, арсенал со множеством пушек, три готовых на верфях корабля, несколько церквей, красивые здания, купеческие суда в прекрасном порту, словно как из земли выросший новый город, богатый и многолюдный. Множество домов было занято не только русскими, но и иностранцами. В роскошных магазинах были выставлены драгоценные товары. Везде была заметна жизнь и промышленная деятельность. Государыня остановилась в Адмиралтействе. Насколько оно было великолепно украшено для приема августейшей посетительницы, можно судить уже потому, что один воздвигнутый в нем трон стоил около 50 тысяч рублей. Херсония императрица пробыла довольно долго. При ней были спущены на воду три судна, два линейных корабля с шестьюдесятью шестью и фрегат с сорока пушками. За что князь Потемкин был пожалован кайзер-флагом по своему званию главнокомандующего Черноморским флотом. Во время одной из прогулок по городу Григорий Александрович умышленно повел государыню к древним воротам, на которых сохранилась надпись на греческом языке. «Отсюда надлежит ехать в Византию». Эта древняя надпись не заключала в себе ничего особенного и, видимо, служила лишь для указания пути в столицу Греции. Но светлейший придал ей другое значение – сообразная с непокидавшим его ум греческим проектом. Указав императрице на надпись, он сказал, «Путь открыт, Ваше Величество, не только Вашего разрешения». Императрица выразительно посмотрела на него и многозначительно улыбнулась. Время неслось быстро среди различных осмотров и увеселений. Представившиеся императрицы татары желали показать ей свое искусство в различных военных играх.